Герцог отодвинул тарелку. «Прикажете курьеру подождать?» — спросил де сен -Реми. Взгляд герцогини придал герцогу энергию, и он ответил. «Нет-нет, наоборот, позовите его сейчас же. Кстати, а кто он?» «Здешний дворянин Виконт Деброжелон». «А, -а очень хорошо. Введите его, Сен-Реми, введите».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 Но теперь уже с месяц, как ей несколько лучше. Мне доложили, что вы приехали ко мне от принца. Это верно ошибка? Нет, вашего высочество. Принц поручил мне доставить вам это письмо и ждать ответа. Парауль был несколько смущен столь холодным и церемонным приемом. Голос его незаметно понизился, и кончил он почти в полголоса.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 — Вы верно знаете содержание письма? — спросил герцог у Виконта. — Знаю вашего существа. Сначала принц дал мне поручение на словах, потом передумал и написал письмо. — Прекрасный почерк, — сказала герцогиня. «Ну, — Но я никак не могу разобрать. — Простите, Виконт, — попросил герцог. Рауль начал читать. Герцог слушал его очень внимательно. — Вот содержание письма. — Ваша светлость.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 «Ничего не может быть приятнее», — заметила герцогиня, которая во время чтения несколько раз ловила взгляд мужа. «Король будет здесь».